Глава шестая В четверг утром первый слой краски на утках высох, и их покрыли зеленой и бронзовой с яркими пятнами красного и синего, а клювы покрасили в желтый цвет. В дальнем конце оранжереи старый мистер Биндл рассказывал мальчику по имени Роберт о том, что в ней его молодости запрещалось делать детям. Долгая привычка научила Роберта, которого все за исключением мистера Биндла называли Бобом, говорить в нужных местах «да», И нет, непрерывно размышляя тем временем о модели самолета, он делал его дома в свободное время. Это был высокий, стройный мальчик с веснушечным лицом и умелыми руками. И во сне и наяву он редко думал о чем-нибудь, кроме самолетов. Ни Роберт, ни мистер биндл не обращали внимания на мистера Смита и мисс эверсли сидящих в другом конце комнаты. Уильям остался доволен своей уткой. Теперь у нее была кремовая грудь, коричневое зеленое оперение и огромные желтые ноги. Глаза ее могли вращаться. Утка переваливалась на неуклюжих ногах, удивленно открыв клюв. Уильям радовался, что она получилась так хорошо, но голова его была больше занята другим. В четверг все заведения на окраинах Лондона закрываются рано. Ему очень хотелось знать. Что будет делать Кэтрин, когда после часа наденет шляпку и покинет магазин? Предположим, она ложится спать около одиннадцати. Тогда остается примерно десять часов свободного времени. Уильяма было очень интересно, что же она собирается делать. Такое случалось с ним каждый четверг, а также по субботам, когда в его воображении уже начинали маячить долгие одинокие часы воскресенья. Суббота была даже хуже четверга, потому что даже по самым скромным подсчетам ему предстояло пережить около четырнадцати часов воскресенья, когда Кэтрин не просто не будет рядом, но она проведет это время с другими людьми, гуляя, разговаривая, делая что-нибудь еще. С каждым четвергом и каждой субботой чувства у Ильи становились все острее. Сегодня молодой человек почти достиг точки, когда ему уже не удалось бы сдержать свои эмоции. Возможно, он никогда не слышал о поэте, который объявил, что либо слишком велик страх перед собственной судьбой, либо слишком невелики достоинства того, кто не решается все поставить на карту, чтобы все выиграть или все проиграть. Но, конечно, согласился бы с ним. Дело в том, что Уильям действительно страшился своей судьбы и был искренне уверен, что достоинство его невелики. При этом ставить на карту он собирался не страстной мольбы, О благосклонности, а всего лишь невинное предложение. Мадам, не пройдетесь ли со мной? Мадам, не поболтаете ли со мной в четверг или в субботу? Закончив с третьей уткой, а время подходило уже к часу дня, он собрался с духом и приступил к делу. Что вы делаете во второй половине дня? Кэтрин как раз нарисовала своей утке яркое голубое пятно на голове и оттенела его зеленой с металлическим оттенком краской. Не отрываясь от работы, она ответила, «О, да разные вещи!» Сделав первый шаг, Уильям почувствовал решимость идти дальше. Словно бросаясь на пролом, он выпалил, «А что вы делаете сегодня?» «Я еще не думала об этом». «Не хотели бы вы, я подумал, не могли бы вы, я имею в виду...» Кэтрин посмотрела на него и вновь выпустила глаза. Ей одновременно хотелось смеяться и плакать. Сдерживаясь, она только слегка улыбнулась. — Может быть. — О, неужели? Правда? Я уже так долго хотел, но я не знал. В смысле, я думал, у вас же много друзей. Она опять взглянула на него, заметила пятнышко краски на его левой щеке. — Вы хотите меня куда-нибудь пригласить? — Да, я, ну, конечно. — Вы не можете взять свои слова назад, это будет страшно, невежливо. — Так куда же мы пойдем? «А куда бы вы хотели?» «Ну, я бы хотела отправиться куда-нибудь в вашем автомобиле, а потом вернуться в мою квартиру и выпить чаю, потому что очень неприятно ездить в темноте». «Вы, должно быть, шутите? Это ужасная развалюха, собранная из старых железок. Над ней все смеются, но она ездит. Только это не лучшее. Вы просто невозможны. Я вам сказала, чего я хочу». Вы действительно собирались покрасить утку в черный цвет? Это именно то, что вы делаете. уильям с ужасом уставился на свое творение. Утка вся траурного черного цвета, кроме раскрытого клюва, хитро взирала на него своим единственным нераскрашенным глазом. Внезапно он просветлел. Не знаю, действительно ли я собирался это сделать, но если добавить металлический зеленый оттенок, этот селитель будет выглядеть очень эффектно. Эдакий лысый и испорченный пройдоха. А клюв и ноги, я думаю, лучше сделать оранжевыми. Но сначала он должен обсохнуть. Уже почти час. Не стоит браться за новую работу. Вы действительно уверены? Кэтрин ответила, не глядя на него. Действительно. Тогда я пойду за машиной. Я буду вас ждать у конца кеннинг Мисс Коул сама может все закрыть. И, внезапно улыбнувшись, Уильям добавил ей идти в другую сторону. Они ехали через Хэмстед-Хит. Все, сказанное Уильямом об автомобиле, оказалось правдой. Но было очевидно, что все равно это его гордость. Он собрал ее собственными руками из металлолома. Тут припаивал, там выпрямлял, используя изобретательность и просто физическую силу. И, наконец, покрыл свое произведение двумя слоями эмали Глядя на это творение, сердце Кэтрин, привыкшей к другим автомобилям, сжалось от глупой нежности. Молодые люди сделали остановку для ланча и вновь пустились в путь через зимний день под бледно-золотым солнцем, в бледно-голубом небе, сквозь легкий туман, поднимающийся с земли. Кэтрин обнаружила, что ей говорить совершенно не приходится. От нее требовалось только сидеть и время от времени вставлять «О, как удачно!» или «А это было очень умно!» рассказываемую Уильям сагу о том, как он по кусочкам собирал эту жестянку. Девушке пришло в голову, что даже если Уильям когда-нибудь полностью изменится, одна его черта сохранится навеки — способность целиком отдавать свое внимание предмету, который занимал его в данный момент. Думая о ней, он мог незаметно для себя раскрасить утку в черный цвет. А если он будет думать о будке то может даже не обратить внимание на Кэтрин. По крайней мере, ей так казалось. Она сама настолько увлеклась собственными мыслями, что пропустила душащипательную историю о том, как Уильяму удалось раздобыть противотуманные фары. А жаль, потому что эта история ясно демонстрировала, какой он энергичный, упорный и находчивый человек. Наконец они добрались до квартиры, которой уступила Кэтрин ее подруга, уехавшая за границу. Мне пришлось сдать мою квартиру, она слишком дорого мне обход... обходится, так что я не знаю, что бы стала делать, если бы не Кэрол. Принадлежавшие девушке несколько комнат находились над конюшней, переделанной в гараж. Уильям, проехав между высокими кирпичными столбами, попал на мощеную деревенского вида улицу с рядами коттеджей по обеим сторонам. Освещённая последними лучами заходящего солнца, она выглядела очень живописно. дети катали обруч или ездили на роликах. На верёвках, одна из которых была связана из пары прыгалок, висело бельё. Повсюду виднелись широкие двери гаражей, покрашенные в разные цвета, в большей или меньшей степени уже сгнившие. Ряды бетонных ступеней, охраняемые железными перилами, вели к дверям квартир со остроконечными крышами, и прикрепленными снаружи к окнам ящиками для цветов, которые сейчас пустовали. Перила перед входом в квартиру Кэтрин, как и дверь, были выкрашены в алый цвет. Остановившись наверху в поисках ключа, девушка указала Уильяму на чудесный вид. Из-за крыш домов, стоящих на противоположной стороне, выглядывали высокие деревья, черные на фоне полоски бледно-зеленоватого неба. Между острыми верхушками крыш сияли вечерние огни, похожие на светлячков. Где-то в левой стороне кто-то колотил по железу. «Дин-дин-дон!» Пытались перекричать друг друга два радиоприемника. поучительную лекцию профессора явно несколько раз сделали громче попытки заглушить эстрадного певца по соседству, но приторная меланхолия его музыки все же победила.